Глава 12 На следующее утро я нашла Тайга и Патрика у конюшни. Они прятались от проливного дождя под козырьком и о чём-то тихо беседовали. Я промчалась мимо них под дождём и забралась в экипаж, надеясь хотя бы ненадолго отсрочить неприятный разговор. Осталось десять дней. Всего десять дней. Не обращая внимания на открывающуюся дверь, я расправила промокшие юбки вокруг ботинок. Тайк откинул влажные волосы с лба и оглядел сиденье. «Я села ровно посередине и не думала двигаться. Если он хочет сесть рядом со мной, ему придётся вжаться в шторы». Тайк устроился на сундуке. «Я втайне надеялась, что дорога будет вся в выбоиных и кочках, чтобы Тайк отбил себе пятую точку. Он это заслужил. А ведь я ему едва не доверилась». Я уставилась в окно, стараясь не обращать внимания на тайга, от которого несло духами и перегаром. Патрик взял курс ко крайне города. — Что хуже, чем одна ведьма? — проворчал тайг. Я посмотрела на него и обнаружила, что он наблюдает за мной. Его глаза налились кровью. Рубашка разорвана, на предплечьях и груди царапины. Что с ним произошло? — Как думаешь? — «Что может быть хуже, чем одна ведьма?» — повторил он, жестом приглашая меня к разговору. «Я не знаю». «Две ведьмы», — он ухмыльнулся. «Я думала, что он скажет что-нибудь ещё, объяснит, почему он в таком ужасном виде, но Тайк лишь опустил взгляд». «Прости за вчерашнее. Меня задержали намного дольше, чем я рассчитывал». «Его задержали две ведьмы». То, чем ты занимаешься в свободное время, меня не касается. Он не обязан передо мной оправдываться. И о том притяжении, которое я чувствовала по отношению к нему, мне лучше забыть. Это всё, что ты хочешь мне сказать? Как я могу ответить и не выдать себя? Мне бы не хотелось признаваться в том, что я всю ночь не спала, ворочаясь сбоку бок, Что мне было обидно из-за того, что он бросил меня одну в этом проклятом пабе. «Чёрт возьми, я же извинился. Что тебе ещё нужно?» Тайг сверкнул зелёными глазами, и карета резко остановилась. «Мне нужно, чтобы ты перестал задерживать нас, и я сыта по горло твоими фокусами с экипажем. Мне не хотелось, чтобы из-за выхода к Тайга мы снова потеряли день в пути». «Это не я». Он раздвинул шторы и посмотрел в сторону леса. «И как у тебя хватает наглости?» «Стоп! Тайк ведь не может врать!» «Патрик!» — прокричала я, но не получила ответа. «Патрик, всё в порядке!» Я открыла дверцу и выбралась из экипажа. Дождь прекратился, но воздух по-прежнему тяжёлый. Хлюпая по грязи, я направилась к Патрику. Мой кучер откинулся на козлах, сжимая поводья в руке. Сначала я подумала, что он спит, но затем я увидела кинжал торчаще у него из груди. «Патрик!» Мой крик эхом разнесся по лощине. «Кто на него напал? Он ведь еще дышит? Он не может умереть. Может, кинжал не задел сердце? Может, Патрик все еще жив?» Я хотела подбежать к нему и проверить пульс, но замерла, когда увидела седоволосого мужчину, который лениво обошел испуганных лошадей и направился ко мне. «Что ты сделал?» Закричала я. «Нет, умоляю, Патрик, не умирайте!» «Самый простой способ остановить экипаж — остановить сердце кучера», протянул мужчина, барабаня грязными пальцами по кинжалу на поясе. Я застыла на месте и оглянулась на открытую дверцу кареты. Тайка исчез. Эгоистичный трус оставил меня на произвол судьбы. «Неужели я действительно ожидала, что он поступит по-другому?» Незнакомец шагнул вперёд, вытаскивая кинжал из ножен. «Давай сюда деньги, или можешь отправиться за ним на тот свет», — он указал на Патрика с клинком. «Мой верный союзник не придёт мне на выручку. Меня никто не спасёт». Грязь под ногами показалась мне трясиной. Я почувствовала, что тону в ней, когда отстегнула кошелёк от пояса и положила его в грязную ладонь мужчины. Он наклонился ближе, обдавая меня запахом пота и гниющих зубов. «И кольцо!» «Кольцо? Нет!» «Только не кольцо. Что угодно, только не кольцо!» Он схватил меня за запястье и сдёрнул обручальное кольцо с моего пальца. «Ну вот, не так уж трудно, да?» Когда я попыталась вывернуться из его хватки, он притянул меня к себе и выдохнул мне в ухо. «Составь ребяткам компанию, ладно?» Из-за разрушенного здания за зарослями ежевики вышли трое крепких мужчин. Судя по сломанному поклонному кресту и разбитому окну в виде розетки, здесь в свое время располагалось аббатство. У самого высокого из троицы на руках привязаны ножны с бесчисленным количеством метательных ножей. От его рта до КДК тянется зловещий фиолетовый шрам. Стоящий рядом с ним мужчина одет в плотную кожаную броню, которая кажется слишком громоздкой на его жилистой фигуре. Он хитро улыбнулся, обнажая зубы, такие же чёрные, как и его сальные волосы. Третий разбойник, казалось, состоит из одних лишь мускулов. У его рубашки нет рукавов, а брюки обрезаны по колено. Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица, и я задрожала всем телом. «Вы уже взяли всё, что вам нужно! Отпустите меня!» Седой мужчина толкнул меня вперёд и попятился к экипажу. «Это я взял, что хочу!» — хихикнул он, забираясь на козлы. С тошнотворным звуком тело Патрика упало в грязь, когда разбойник скинул моего кучера с его законного места. «Мои парни тоже хотят получить своё!» Взмахнув вожами, он пустил лошадей рысью, и мой экипаж стремительно исчез за поворотом. Хрустнула ветка. Трое злодеев приближались ко мне с обнажёнными клинками. У меня тоже есть оружие, но я не могу дотянуться до клинкофиды, и я не могу бежать. Меня парализовал страх. Дыхание сбилось, сердце бешено колотилось в груди, а затем... Я увидела Тайга, который появился из ниоткуда и теперь сидел на сломанном кресте. «Трое на одну девчонку, как низко выпали парни, сказал он, болтая ногами, как будто сидел на причале и пинал воду. Я попыталась окликнуть его по имени, но паника сдавила мне горло. Мы не знали, что у нашей награды есть друг. Самый крупный мужчина хрустнул костяшками пальцев. Его губы искривились в усмешке. «Посмотрите на его глаза!» Человек в безрукавке пошёл по руинам, поигрывая кинжалом. «Никогда не видел у них ничего подобного!» Тайк сплёл пальцы в замок и зевнул, закидывая руки за голову. Долговязый разбойник направился ко мне. Все мышцы в теле напряглись до предела, но отказывались подчиняться. «Я хочу убежать! Мне нужно бежать!» «Почему я не могу даже пошевелиться?» «Не нужно бояться!» — промурлыкал негодяй весьма приятным голосом. «Мы будем обращаться с тобой как с леди. Ты ведь леди, да?» Двое других захихикали. Тайк наклонил голову вбок, напоминая мне о ведьмах-близняшках. Его движения резкие, скованные, как будто он марионетка, которую дёргают за верёвочки. Мужчина схватил меня за шею, и крик застрял у меня в горле. «Дай отпор! Сражайся, Кейлин!» «Проклятие! и Я, черт возьми, не могу даже пошевелиться!» Импульс силы, подобный порыву ветра, пронесся мимо меня. Душивший меня разбойник полетел головой вперед и врезался в дерево с тошнотворным треском. Пожелтевшие листья посыпались на землю и тело мужчины рухнуло в густую траву. Тайк исчез и вновь появился позади двух других разбойников. «Прошлая ночь у меня прошла так себе», — протянул он, стряхивая несуществующие пылинки со своей жилетки. «Так что, считайте, вам повезло, потому что у вас пока еще есть шанс убежать». Самый крупный мужчина рассмеялся. Его коренастый товарищ начал обходить тайга по дуге, выражение его лица с каждым шагом становилось всё более злобным. «Думаешь, сможешь справиться с нами в одиночку?» Высокий разбойник встал перед тайгом. «Думаешь, мы не имели дела с тебе подобными?» Мужчина вытащил из-под воротника рубашки тонкий кожаный ремешок, на котором были нанизаны сморщенный палец, когти и человеческие зубы. «Сначала ты будешь смотреть, как мы имеем твою ненаглядную», — он подмигнул мне, «а потом ты будешь смотреть, как мы разделаем ее, как голубку, которой она и является. И напоследок я вырежу твои глаза и добавлю их себе в коллекцию». Когти клацнули друг от друга, когда он потряс перед тайгом своим жутким ожерельем. Глаза тайга заволокло тьмой и они полностью слились с сажей, размазанной по его лицу. «Отвернись, Кейлин», — сказал он тихим голосом, в котором сквозила едва сдерживаемая ярость. «Как мне отвернуться, когда я не могу ни двигаться, ни говорить, ни дышать?» Коренастый мужчина бросился вперёд, но Тайк оказался быстрее. Развернувшись, он ударил нападавшего локтем в нос. Мужчина взвыл от боли, и по его лицу потекла кровь. Он выронил кинжал, и когда тайк взмахнул рукой, оружие оказалось у него в руке. Он схватил мужчину за подбородок, откинул его голову назад и перерезал ему горло. Булькающий звук. Кровь. «Эйвин!» Когда безжалостный Ганконок забрал её жизнь, я слышала точно такой же звук. Я зажмурилась. Если бы только я могла закрыть уши, чтобы не слышать этот ужасный сдавленный крик и тихий стон. Если бы только я не слышала, как тело упало на землю. Я схватилась за грудь, дёргая за кружево и пуговицы, отчаянно пытаясь ослабить корсет и сделать вдох. «Посмотри на меня!» «Тайк!» Я зажмурилась ещё крепче. Он положил руки мне на плечи. «Посмотри на меня!» Лицо Тайга измазано кровью и сажей. Я встретилась взглядом с черными глазами, но лишь на долю секунды. Справа от меня лежит тело, и еще одно, слева. У одного из убитых не хватает рук. Куда, черт возьми, делись его руки? На меня. Тайг положил ладонь мне на грудь, прямо напротив бешено бьющегося сердца. Сделай глубокий вдох. Я... «Дыши!» Я сосредоточилась на его прикосновении и попыталась дышать. «Глубокий вдох!» «Вот так!» «Задержи дыхание!» «Теперь выдох!» Тайк перенёс вес с одной ноги на другую. «И ещё раз!» Снова и снова он напоминал мне, как дышать. Краем глаза я заметила движение. Долговязый разбойник бросился к нам, занеся кинжал над головой. «Тайк!» Слишком поздно. Мужчина вонзил клинок тайгу в бок. Тайк выругался и отшатнулся, зажимая рану ладонью. Мужчина посмотрел на блестящий от крови кинжал, а затем со злобной усмешкой уставился на тайга. Тайк вытянул испачканную кровью руку и сжал ее в кулак. Нож исчез. Мужчина выпучил глаза и схватился за горло. С каждой секундой его лицо становилось всё краснее и краснее. Он приподнялся над землёй, дёргая ногами и изо всех сил сражаясь против невидимой хватки. Свободной рукой Тайк начал выписывать круги рядом с собой, словно перемешивал воздух. Земля задрожала. И отступила подальше от человека с багровым лицом, и внезапно земля разверзлась, и тела двух мёртвых разбойников — провалились в расщелину. Долговязый открыл рот в немом крике. Тайк разжал кулак, и мужчина полетел вниз, вслед за своими товарищами. Тайк перестал чертить круги в воздухе. Земля срослась обратно, и я уставилась на испачканную кровью траву и выкорчеванные из земли камни, чувствуя во рту медный привкус крови, смешанный со сладким привкусом магии тайга. Из-за запаха свежей земли, из-за запаха свежей могилы у меня закружилась голова, и я упала на землю, сдирая колени об острые камни бывшего аббатства. Тайка кликнул меня по имени, как будто бы издалека. Острые камни царапали мне ладони, пока меня тошнило. На нас напали обычные люди, а я стояла в стороне, как самая настоящая трусиха, и просто наблюдала, как Тайк сражается в неравной драке. В драке, в которой он едва не погиб. Когда Эйвин умирала, я тоже могла только наблюдать. Я не смогу встретиться лицом к лицу с Ганконахом и выжить. У меня нет шансов. Я прижала дрожащие руки к вспотевшему лбу и попыталась сделать вдох. Моего плеча что-то коснулось, и тут же дёрнулась в сторону, отползая к обломкам стены. «Это всего лишь я». Тайк присел на корточки и вытянул вперёд дрожащие ладони. «Это всего лишь я». Его глаза по-прежнему чёрные, будто тьма не хотела его отпускать. Тайк повёл запястьем, и в его руке появилась серебряная фляжка. «Вот». Он протянул её мне. Прополоскав рот, я сплюнула всё в траву. «Это просто вода!» — прохрипела я. «Так он всё время пил воду?» «Тебе нужно что-нибудь покрепче?» — Тайк нахмурился. Я покачала головой и выпила всю воду до капли. После этого мой взгляд остановился на его испачканных кровью руках. «Ты убил их? Их всех!» Тайк снова наклонил голову под неестественным углом. Точно так же он сделал незадолго до того, как разделался с разбойниками. «Я просил тебя отвернуться», — сказал он, подползая ближе. «Я... я не смогла». Тайк покачнулся. На его лбу проступили капельки пота. «Тайк, с тобой все в порядке?» Он встретился со мной помутневшим взглядом и затем повалился на землю. Я подползла к Тайгу и положила его голову к себе на колени. Тёмные ресницы припорошены сажей. Впавшие щёки забрызганы кровью. Пульс на его шее едва прощупывается. Он дышит, но не глубоко и с трудом. Его испачканное кровью лицо стало таким же бледным, как и рубашка. Кровь! Я вытащила рубашку тайга из брюк, игнорируя загорелую кожу и упругие мышцы на его животе. В том месте, где бёдра соединяются с животом, кровоточит рана, длиной с мою ладонь. Если Тайг потеряет ещё больше крови, он не выживет. Я должна ему как-то помочь и найти способ остановить кровотечение. Если бы только Эйвен была здесь, она бы знала, что делать. Думай, Кейлин, думай! Достав ведьмовской кинжал, я отрезала полоску ткани от своей юбки и перевязала рану Тайга. Надеюсь, это поможет, пока я не найду иголку с ниткой. Но что, если этого недостаточно? Что, если Тайк тоже умрёт? О боже, я действительно госпожа смерть. Не потому, что планирую убить Ганканаха, а потому что самые близкие мне люди и те, кто просто находится рядом, умирают. Тайк не может умереть, не может, ему нельзя умирать». Дрожащими пальцами я дотронулась до щетины на его подбородке. Она такая же шершавая, как наждачная бумага. Я заправила волосы Тайгу за ухо. Даже глядя на остроконечные уши, я больше не видела в нём монстра. О чём я только думаю? Тайг только что при помощи магии убил троих мужчин и похоронил их в одной могиле. Магия — зло. Именно поэтому нас учили бояться её и избегать любой ценой. Но он меня спас. Дважды. В свете последних событий я, возможно, смогу найти в себе силы простить Тайга за попытку обмануть меня, чтобы получить кольцо. Я также могу закрыть глаза на то, что он променял меня на двух ведьм». Я сняла плащ и накрыла им Тайга. Постепенно краска вернулась на его лицо. Я встала, сделала глубокий вдох и мысленно помолилась, чтобы у меня хватило смелости сделать то, что должно. Я шла по руинам аббатства, ёжась от холода, на который старалась не обращать внимания. Когда я увидела седые волосы, торчащие из травы, у меня подкосились ноги. Мухи роятся над рваной раной на груди и над остекленевшими голубыми глазами Патрика. Чёрная плоская кепочка втоптана в грязь. Я упала на колени и сжала холодные пальцы Патрика в своей руке, в последний раз чувствуя шершавые мозоли, которые он натер за долгие годы работы с лошадьми. — Мне так жаль, Патрик! — всхлипнула я, заливая слезами его бескровное морщинистое лицо. — Простите меня! Простите меня! — Какие слова я могу сказать ему на прощание? Что вообще я могу сказать человеку, который отправился со мной в путешествие через всю страну, зная, что я намереваюсь встретиться лицом к лицу с чудовищем? Что я могу сказать человеку, который свято верил, что я одолею Ганканаха? Смерть Патрика теперь на моей совести. И я заправила его редеющие седые волосы ему за ухо, и замерла. Под запачканными грязью прядями уши Патрика были такими же, как у тайга.